Елена ушла с письмом в спальню. Письмо из-за границы? Да неужели? вотбывают же такие письма. Только возьмешь в руки конверта, уже знаешь, что там такое. И как оно пришло? Никакие письма не ходят. Даже из Житомира в город приходится посылать почему-то с Аказией. И как все у нас глупо, дико в этой стране. Ведь аказия это это самое...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 Елена подала, всхлипывая портрет Турбину, Турбин выдрал мгновенно из рамы карточку Сергея Ивановича и разодрал ее в клочья. Елена по бабье заревела, тряся плечами, и уткнулась Турбину в крахмальную грудь. Она косо суеверно с ужасом поглядывала на коричневую икону, перед которой все еще горела лампадочка в золотой решетке. Вот помолилась...